Глава двадцать вторая. Димон. Димон взял кошку на руки и вошел в дом. В комнате было почти темно. Горел только бледный желто-оранжевый ночник, спрятанный под стол, чтобы из окна свет незаметен был. Но Димон у света не требовался. Как и многие альтеры, он прекрасно видел в темноте. На кровати лежал Андрейка. Голова его была откинута назад. Глаза закрыты, Мертвенно-бледное лицо покрыто крупными каплями пота, сбегающими со лба к ушам, а со щек – к уголкам рта и подбородку. Сухие воспаленные губы парнишки нервно подергивались, как будто он пытался что-то сказать. Даже через толстое одеяло, в которое он был закутан, было видно, что тело Андрейки сотрясает крупная неудержимая дрожь. Вера сидела рядом на стуле, на плечи девушки был накинут Красный клечитый плед. Подбородok её опирался в грудь так, что можно было подумать, что она спит или дремлет. Но услышав шаги, Вера тотчас же вскинула голову. Увидев Демона, она произнесла только одно слово: "Уходи". Но яды и ненависти в нём было столько, что хватило бы на короткую повесть из жизни двух профессиональных киллеров. Демон будто не услышал её. "Что с Андрейкой?" спросил он. Что тебе здесь надо? прошептала в ответ Вера. У него кризис? Да. Давно? Третий день. И ты ничего не делаешь? Димон почти выкрикнул эти слова, так что даже кошка испугалась, спрыгнула на пол и юркнула за дверь. Ты что, не видишь? Ему же плохо. И что я должна сделать? холодно произнесла Вера. Нужно дать ему крови, чтобы он превратился в альтера. Да он и есть альтер, но станет человеком, уверенно произнесла Вера. Я сделаю из него человека. Ты сумасшедшая. Димон быстро коснулся кончиками пальцев висков и тут же раскинул руки в стороны. Через несколько минут здесь будут ловчие. Я знаю, я специально осталась в посёлке, чтобы дождаться их. Ты хочешь потерять брата? Я скажу, что нас здесь удерживали насильно. Да плевать им на это, понимаешь? И на тебя им тоже плевать. А знаешь, что сделают врачи, которых приведут ловчи, увидев это? Он ткнул пальцем в лежащего на кровати Пенька. Они первым делом дадут ему крови, потому что им нужен альтер, понимаешь, альтер. И убеждать тебя, как это делаю я, никто не станет. Андрейку просто заберут в пансионат. И ты никогда больше его не увидишь. Глаза Веры сверкнули затаянным безумием. Она знала всё то, что говорил Демон. Она слышала всё это много раз, и от того же Демона, и от доктора Снайдерова, и от Саламона, и от Марты Ивлевой. Она всё прекрасно знала, но всё равно не хотела в это верить. Она хотела вырваться наконец из этого безумного мира. Но сделать это можно было только в том случае, если не дать Андрейке пройти обращение. Когда кризис минует, он станет нормальным человеком. А ты знаешь, сколько это может продолжаться? От нескольких дней до месяцев. Ты что думаешь, ловчие согласятся подождать? Я скажу, что у него жар, что он просто болен, что у него грипп. Ты кого сейчас обмануть пытаешься? Димон провел растопыренной пятерней у себя перед лицом. «Меня или себя?» «Уходи!» Взвизгнула Вера так, будто Димон уколол ее острой иглой. «Уходи немедленно! Убирайся отсюда! Не хочу больше тебя видеть!» «Ладно!» Димон пожал плечами. «В конце концов, мне-то какая разница?» «Это твоя жизнь, и это твой брат. Решила оставаться? Оставайся! Мне и без тебя забот хватает! Только кошку поймай. Что? непонимающе вздвинула брови Вера. Кошку, говорю, поймай. Димон махнул рукой в сторону входной двери. Она на улицу выбежала. А ловчие, они ж как психи, полят во всё, что движется, пластиковыми пулями. Но кошки и этого будет довольно. Жалко будет, если убьют. Тебе жалко кошку? Вера произнесла эти слова так, точно это было самое удивительное, что она слышала в жизни. «А ты думала, я ем кошек на завтрак?» Криво усмехнулся Димон и обеими руками поправил на голове бандану с черепами. «Я люблю кошек, но ваша от меня все равно шарахается. Давай, поймай ее и запри в доме, а я пока за Андрейкой пригляжу». Видя, что Вера колеблется, Димон добавил недовольно. «Слушай, не тяни, мне идти пора. Я тут ловчим свидание не назначал». Вера глубоко вздохнула, Тревожно посмотрела на Андрейку. Выглядел братишка ужасно. Одного она не оставила бы его даже на минуту. Тяжело поднялась на ноги, поплотнее запахнула на груди плед и, не сказав ни слова, вышла за дверь. Димон тут же скинул с плеч рюкзак, достал из него гемокон, а из бокового кармашка вытянул свёрнутую кольцом пластиковую трубку для капельницы. Быстро подсоединив трубку к гемокону, Димон открыл краник, и по трубке побежала кровь. Как только кровь дотекла до конца трубки, Димон поднёс её к губам Андрейки. Кровь потекла по плотно сжатым губам, стекла по подбородку на шею, выругавшись беззвучно, не на Андрейку, разумеется, и уж точно не на себя, а на Веру, которая довела брата до такого состояния, Димон пальцем раздвинул сухие губы и протолкнул трубку меж зубов. Андрейка судорожно глотнул и закашлялся. Всё нормально, всё нормально, Андрейка. Димон приподнял голову паренька, чтобы тому было удобнее глотать. "Пей, Андрейка, тебе ведь хочется пить". "Страх, как хочется". Андрейка сделал несколько быстрых глотков и открыл глаза. "Димон?" удивлённо произнёс он, инстинктивно зажав трубку зубами. "Как ты здесь?" скосив взгляд, он посмотрел на пустой стул. "А где Вера?" "Она на двор вышла за кошкой", ответил Димон. "Скоро вернётся". Би, Андрейка, пи. Это то, что тебе сейчас нужно. Андрейка принялся тянуть кровь через трубочку, и с каждым глотком к нему возвращалась жизнь. Взгляд сделался осмысленным, с лица будто стекла бледная маска. На щеках заиграл румянец, заметный даже в призрачном свете ночника. Что это? Андрейка пальцем указал на гемокон, который Димон держал поднятым вверх. Лекарство. Ушёл от прямого ответа альтер. Это кровь. Уверенно произнёс Андрейка. "Да. Не стало 30 димон. Значит, я теперь тоже альтер?" Радостно улыбнулся Андрейка. "Извини, но тебе было очень плохо." Отвёл взгляд в сторону Димон. "А нам нужно уходить. В посёлок пришли ловчи." Лицо парнишки помрачнело. Он всё ещё не забыл, как они убегали от ловчих из собственного дома. И что теперь будет? Ну, Сначала придёт Вера и убьёт меня, мрачно усмехнулся Димон. Разумеется, его совершенно не радовала подобная перспектива, но приходилось смиряться с неизбежным. Мысленно Димон был готов к тому, что произойдёт, когда вернётся Вера. Но, конечно же, всё произошло совсем не так, как он рассчитывал. Едва переступив порог, Вера поняла, что произошло. Она аккуратно прикрыла дверь за собой и опустила на пол кошку. которую держала на руках. Не говоря ни слова, с плотно сжатыми губами, она приблизилась к демону и широко размахнувшись, попыталась ударить его по лицу. Демон ушёл от удара, но Вера тут же попыталась ударить его с другой руки. Демон отвёл её руку в сторону и сделал шаг назад. Послушай, Вера. Но Вера не желала его слушать. Стиснув зубы в бесильной ярости, она наносила один удар за другим. Она била, била и била, не обращая внимания на то, что Димон легко блокирует все её удары. Ей это было неважно. Ей нужно было выплеснуть свою злость и обиду. Соскользнув с плеч, упал на пол клячтый плет. А она продолжала бить, будучи уверена, что бьёт Димона, этого подлого, гнусного, бесчестного негодяя, так легко, будто походя, не думая о последствиях, разрушивших её с Андрийкой жизнь. Она остановилась только когда Андрейка сел в кровати и громко крикнул: "Хватит, Вера!" Она посмотрела на брата так, будто не узнавала его. "Ты не понимаешь, что он с тобой сделал?" давя слезами едва слышно выдохнула она. "Димон спас меня." "Спас? Он превратил тебя в чудовище." Воспользовавшись паузой, Димон схватил Веру за запястье. Давай сейчас сосредоточимся на другом, сказал он, стараясь поймать взглядом и удержать её взгляд. Я не собираюсь оправдываться или объяснять свои действия. Сейчас у нас нет на это времени. Андрейка теперь истинный альтер, и с этим уже ничего не поделаешь. Всё. Финиш. Точка. Если хочешь остаться с ним, нужно уходить. Точно. В комнате возник телепортировавшийся с улицы Дед Спиридон. Как и прежде, на нем были только клечатая рубашка и джинсовый полукомбинезон. «Извини, Димон, но тебя долго не было, и я решил проверить, как тут у тебя дела?» «Ловчие снова принялись за зачистку поселка, и теперь им никто не мешает. Сейчас они в трех домах отсюда. Надо бы поспешить». Андрейка спрыгнул с постели и побежал к шкафу. «Ты куда?» – метнулась следом за ним Вера. Андрейка обернулся и посмотрел на сестру пристальным, очень серьёзным и очень спокойным взглядом. Ты же слышала, нам пора уходить, произнёс он так, словно был старшим в семье. Вера в отчаянии заломила руки, губы её скривились. Она готова была разрыдаться в полный голос. "Успокойся", всё так же спокойно и уверенно сказал ей Андрейка. "Всё будет хорошо, но надо торопиться". Дец перед он посмотрел на Димона и многозначительно поднял брови. Признаться, Димона сам не ожидал подобного эффекта. Многие обращали внимание на то, что обращённый истинный альтер, несмотря на свой юный возраст, становился лидером в семье. Особенно ярко это проявлялось в кризисные, непростые моменты. Это объяснялось тем, что альтер в любой ситуации держались увереннее обычных людей. Всё благодаря тому, что реакция у них была быстрее, чувствовали они глубже, а воспринимали действительность объёмнее и ярче. Но, как правило, это проявлялось со временем, а не сразу после обращения. Сборы, проходившие под предводительством Мандрейки, заняли всего несколько минут. Парнишка внимательно проследил за тем, чтобы они взяли только самое необходимое, не обременяя себя вещами, с которыми, может быть, и жалко было расставаться, но без которых можно было обойтись. Взяв на руки кошку, Андрейка повернулся к Димону. Можно взять её с собой? разумеется, кивнул Димон. После чего Гертруда заняла уже ставшее для неё привычным место в небольшом рюкзачке. Когда они уже были готовы выходить, дед спередом настороженно вскинул вверх палец. Димон тоже замер, включив дальний взгляд. Я их вижу, шёпотом произнёс рядом с ним Андрейка. Кого? так же тихо спросил Димон. ЛОВЧИК Так, Димон тряхнул головой. Мальчишка всё выдумал. Такого просто не может быть. Для того, чтобы уисти на Вальтера проявились дальновидение, кому-то требуются месяцы тренировок, а кому-то и годы. Сразу после обращения истинный альтер практически ничем ещё не отличается от человека. На лице Андрейки появилось обиженное выражение. Зря ты так думаешь, Димон. Я не вру. Я действительно его вижу. А, так он ещё и мысли читать умеет. Ладно, проверим, сколько их. Пятеро, не задумываясь ответил Андрейка. Они шли по центральной улице, вернее, не шли, а бежали, пригнувшись, как будто прятались от кого-то. В руках у них ружья, на головах шлемы. Сейчас они свернули к нашему дому, открывают калитку. Димон и сам всё это видел, но он-то был воплощённым альтера. и его воплощение состоялось двенадцать лет назад. Когда он стал истинным альтером, Димон и сам не помнил. «Так, я с ловчими разберусь, а вы дудьте к калитке», сказал дед Спиридон, и исчез. «А я так могу?» спросил у Димона Андрейка. «Не знаю», с сомнением покачал головой Димон, хотя прежде на подобный ответ он уверенно дал бы отрицательный ответ. «Но сейчас лучше не пробуй, идем». Выйдя из дома, Димон осторожно выглянул за угол. На дорожке, тянущейся от калитки, остались только двое ловчих, и оба не стояли на месте, а бежали в разные стороны. Один к дому, другой от него. Внезапно тот, что бежал к дому, будто споткнулся и, коротко вскрикнув, упал. Димон даже не успел заметить, как рядом с ним появился и тотчас же исчез дед Спиридон. Хотя кто там еще мог находиться, кроме него? Через несколько секунд ловчий бежавший к калитки, так и не добежав до неё, как будто поскользнулся на раскатанной ледяной дорожке, ноги его взметнулись вверх, а сам он ахнулся на спину. На этот раз Димон успел приметить ненадолго возникшую рядом с ловчом фигуру деда с Передона. А в следующую секунду дед с Передон появился перед Димоном. Ну, и чего глазище растопырил? В цирке давно не был. Он даже запыхаться не успел. Я же сказал, калитки, скоро здесь ловчих будет больше, чем блох на бродячей псине. Несмотря на свою показную простоватость, дед Спиридон был очень неплохим психологом. Вернутся не в ситуацию, он схватил за руку Веру и потащил её за собой. Вера не сопротивлялась, но пребывала в состоянии прострации, поэтому для того, чтобы начать что-то делать, ей требовался толчок извне. Но ну поскольку на демона у неё реакция была истеричная, Дец перед он оказался как нельзя кстате. Вера спокойно шла по снегу, держа его за руку. Димон и Андрейка шли следом. У Димона за спиной большой рюкзак с гимоконами и притороченными сверху ружьями. У Андрейки маленький рюкзачок с кошкой. "Не тяжело?" спросил Димон. "Нет", мотнул головой Андрейка. "Я бы и бегом мог". "20 минут назад ты лежал в кровати едва живой", усмехнулся Димон. Видел бы ты себя. А я видел, серьёзно ответил Андрейка. Нет, правда видел, как будто со стороны, но сделать ничего не мог. Мог только уйти и не возвращаться. Димон только головой покачал. Он теперь уже готов был поверить во всё, что говорил Андрейка. Странно, почему он раньше не примечал за этим парнем ничего такого? Не могли же все эти его способности проявиться в один момент. Как только он крови выпил и стал истинным альтером. Нет, скорее всего, дело было в его собственной невнимательности. А вот Соломон видно сразу на парня глаз положил. Иначе, с чего он всё время твердил Димону, что нужно снова и снова говорить с его сестрой, убеждать её в том, как важно, чтобы Андрейка стал истинным альтером. Вот только в последние дни из-за всей этой суматохи Соломон внимание ослабил. Даже с его выдающимися организаторскими способностями невозможно проследить за тайной эвакуацией большого посёлка, ничего при этом не забыв и не упустив из вида. А Вера, воспользовавшись ситуацией, чуть было не довела всё до беды. Скоре бегляцы вышли на засыпанные снегом огороды, тянущиеся между задними дворами жилых коттеджей и стеной, отгораживающей посёлок от всего остального мира. Прыгая через грядки, они добрались до стены и по заранее расчищенной тропинке двинулись вдоль неё. Со стороны центральной дороги послышались разрозненные выстрелы. "В кого это они полят?" насторожился Дитс впереди. "Не знаю", ответил Димон. "Они были слишком далеко от дороги. На таком расстоянии он мог ощутить лишь присутствие чужаков, но определить, сколько их, почувствовать их настроение, был уже не в состоянии. Наши все уже должны были уйти. Там никого нет, только ловчи, сказал Андрейка. В кого же они тогда стреляют? спросил дед Спиридон. Ни в кого, ответил Андрейка. Просто так, по окнам полят, для куража. Для куража, усмехнулся дед Спиридон. Ему понравилось словечко. На самом деле им очень страшно, добавил Андрейка, потому что они не понимают, что происходит. Так значит, нам всё-таки удалось их напугать? Довольно ослабел Димон. Удалось, согласился Андрейка, но не думаю, что это хорошо. Маленький Соломон мысленно обозвал парнишку Димон. Во всём видит первым делом негатив. А что так? спросил он вслух. Я не пытаюсь быть похожим на Соломона, произнёс сукаризный Андрейка. Просто я, как и он, стараюсь рассматривать ситуацию с разных сторон. На этот раз ты даже превзошел Соломона. Он одобрил защиту поселка. А если бы он сказал, что это безумие, ты бы прислушался к его мнению? Нет, резко мотнул головой Димон. Мы не могли, не имели права просто так, без борьбы, оставить поселок ловчим. Точно, согласился дед Спиридон. Вот потому Соломон и не стал говорить вам, что это бессмысленно, подытожил Андрейка. Ну ладно, тогда объясни нам, в чем мы не правы? обратился к парню дец перед он это сражение было совершенно бессмысленным уже потому что посёлок в любом случае пришлось бы отдать ловчим даже если бы вам удалось обратить их в бегство а вы легко могли это сделать они всё равно бы вернулись и ради этого бессмысленного фактически театрального действа вы открыли все свои карты андрей карассуждал и говорил не как тринадцатилетний мальчишка а как взрослый Много чего повидавший мужчина, к мнению которого просто невозможно было не прислушаться. Теперь они знают, на что вы способны, и в следующий раз обратить их в бегство будет не так просто. Димон хмыкнул и почесал пальцем висок. На это трудно было что-либо возразить, поэтому Димон спросил: "Так ты думаешь, нам ещё предстоят сражения? А как без этого вы собираетесь победить?" Вопросом на вопрос ответил Андрейка. Определённо, это уже были не слова Соломона, неизменно делающего выбор в пользу тактики ненасильственного сопротивления. Димону хотелось задать Андрейке ещё несколько вопросов, но разговор пришлось прервать, поскольку они уже добрались до калитки, возле которой их ждали Рушан, Фрол и Лука. Хотя жители посёлки и называли проход к стене калиткой, на самом деле это была добротная дверь с двумя внутренними замками, так аккуратно врезанная в заборное полотно, что не зная точного местоположения, найти её можно было разве что по чистой случайности. У нас пассажиры, сказал Димон, взглядом указывая на Веру и Андрейку. Понятно, кивнул Фрол. Тогда вы поезжайте с Рушаном, а мы с Лукой используем запасной вариант. Будете голосовать на дороге, Не спросил, а уверенно произнёс Андрейка. "Тебя, Димон, уже со всеми нашими планами ознакомил", усмехнулся Лука. Андрейка ничего не ответил. "Проголосоуем, предупредим водителя о том, что дорога впереди перекрыта из-за полицейской операции и покажем объезд. А он в благодарность за это подкинет нас до станции", сказал Фрол. "Сработает", уверенно кивнул Андрейка. Фрол бросил вопросительный взгляд на Димона. Мы что, так и будем тут стоять? поинтересовался Димон. Вспомнив о своих обязанностях, Лука распахнул дверь. Все остальные ушли? спросил Димон. Мы последние, ответил Фрул. Последним покинув посёлок, Лука аккуратно прикрыл за собой дверь, сдвинул потайную деревянную панельку, за которой находилась замочная скважина, и запер дверь на ключ. Вернув панельку на место, он открыл вторую замочную скважину и тоже вставил в неё ключ. Заперев дверь на оба замка, он как следует размахнулся и закинул ключи далеко в снег. Все эти меры были совершенно излишнии. Когда ловчие найдут дверь, а рано или поздно они ее непременно обнаружат, то не станут возиться с замками, а попросту высадят ее. И все же не хотелось оставлять врагу незапертую дверь. Вытянувшись змеей, группа двинулась по протоптанному в снегу Роборосу. Система запутанных тропинок, что в прежние времена вполне неплохо сбивала с толку случайных прохожих, теперь должна была сбить со следа преследователей. Ловчим придётся изрядно поплутать в поисках нужного пути. Подул ветер, с веток ёлок посыпался мелкий сухой снег. Небо всё ещё оставалось тёмным, и тьма вокруг была непроглядной. Вера шла, как и прежде, держа деда спереди до Назару. Но даже так она то и дело оступалась и трижды уже оказывалась в сугробе. Андрейка же, идущий перед Димоном, шагал уверенно, как альтер. «Ты видишь тропу?» – спросил его Димон. «Отлично вижу», – ответил парнишка. Ну, собственно, это было не более странным, чем умение читать мысли и дальновидение. По пути Лука и Фроу свернули на другую тропу и вскоре исчезли за деревьями. Рушан же продолжал уверенно вести свою группу вперед, ориентируясь по только ему знакомым меткам. Через полчаса они вышли на занесенный снегом проселок. Пользовались им так редко, что и чистить не считали нужным. А может быть, просто некому было этим заняться. Или денег на очистку дороги из областного бюджета не выделили. Причин могло быть сколько угодно, но все они были не важны. Главное, что здесь никто не мог увидеть беглецов даже случайно. Рушан подошел к огромному сугробу на обочине, запустил в него обе руки по локте, что-то там нашарил и с силой потянул на себя. Из-под сползающего маскировочного чехла, засыпанного сверху снегом, показался светло-серый Land Rover Defender. «Прошу всех на борт!» Рушан распахнул сразу две дверцы. Кинув рюкзак в багажник, Димон сел рядом с водителем. Остальные разместились на заднем сиденье. Закхлопнув дверцу, Андрейка поставил на колени рюкзак и расстегнул молнию. Из рюкзака появилась крайне недовольная кошачья морда. Рушан завёл мотор, вывел машину на просёлок и аккуратно, не спеша повёл машину по снежной целине. Куда мы едем? глухо произнесла Вера. Это были её первые слова с тех пор, как они покинули дом в убежище, ответил Димон. Он ожидал дальнейших вопросов, но они не последовали. Ответ не успокоил Веру, ей просто было всё равно. Брат сидел рядом с ней, но Вера чувствовала, что уже потеряла его.